Глава вторая. Попаданцы. «Андрюха!» Ребята отделились от своей группы и рванули ко мне. «А мы-то думали, куда ты пропал?» Аня посмотрела на эмблему Академии на моем пиджаке и быстро смехнула, что к чему. «Смоленск? А у вас выходит... Новгород?» «Надо же, куда вас занесло?» Только сейчас я понял, что мои ребята стоят рядом и с явным недоумением смотрят за происходящим. Это немного не вписывается в легенду о моем переезде из Царицына, но, слава богу, пока мы нигде не накосячили. И надо бы перевести разговор в другое русло, пока кто-нибудь не сболтнул лишнего. А вам удалось раскрыть в себе дар? «Анька у нас спектр», — гордо заявил Толя. «Я ратник, а Генка без дара, зато в механике сечет». Краем глаза заметил, как Вихрев поджал губы, когда Толя заговорил о нем. «Еще бы, из всей компании он один без дара. А Гена никогда не любил быть хуже кого-то». «Сколько было зависти, когда мне удалось сдать тот самый экзамен по высшей математике на четверку. Вот и сейчас представляю, как у него горит. А это моя команда, Глеб Потвеев — ратник, Амалия Князева — спектр, Герасим Булычев — механик и моя девушка Полина Маслова — целитель. Ну а даже...» — Генка даже присвистнул от удивления. «Андрюха уже успел девушке обзавестись». «Не будь таким грубияном», — тут же толкнула его в бок Аня. «Ладно, ребята, давайте немного позже пересечемся. Мы просто на арену собрались, хотели посмотреть, что там да как. Вы тоже туда направляетесь?» «Да мы просто гуляли», — признался Толя. «Приехали сюда всем курсом поддержать своих, ну, новгородцев в смысле. А вы молодцы, что поделись. Мы тоже команду собрали, но как-то не пошло. Они тут вообще звери какие-то. Вот увидишь, Новгород в командном зачёте первое место точно возьмёт. Посмотрим. Часов семь в кафешке возле академии». Я тут видел одну напротив самого входа. Идет? Договорились. Мы разошлись каждой своей дорогой. Но я твердо решил встретиться с ребятами снова. Выходит, они даже не знают, что я нашел Степаныча. Нужно обязательно рассказать ему о встрече. А заодно и расспросить, как так вышло, что ребята промахнулись на несколько сотен километров. «Архипов, где у тебя только друзей нет? Может, и в Москве кто-то из знакомых найдется?» Тут же поддел меня Глеб. Думаю, что нет, но зарекаться не буду. Кстати, мы уже пришли. Полноценной тренировки не вышло. Это дома мы могли отрабатывать различные связки и стратегии. А здесь, под прицелом десятков пар глаз, нам оставалось только немного размяться, чтобы сохранить форму. «О, вижу, вы уже в работе. Отлично. Нечего отлынивать, если хотите добиться результата». Долматов зорко следил за нами с трибуны, а потом решил вмешаться, чтобы наладить процесс тренировки. «Так, внимание!» «Командный бой завтра ровно в десять. Одиночные поединки запланированы после обеда. А если я не успею восстановиться?» Тут же вмешалась Амалия. «Постарайся сильно не повреждаться и не тратить всю силу без остатка. Произошла небольшая накладка в первый день финала. По-хорошему, командные поединки должны были проходить вообще сегодня, одиночные завтра. Ну что теперь поделать, если горе-организаторы этого не предусмотрели? В любом случае, если ты будешь не готова, поединок перенесут на понедельник». «Придется задержаться здесь еще на день и пропустить занятия в Академии. Но сейчас вам нужно думать не об этом. Победа! Вот что важное. Еще с полчаса позанимались и отправились в душ. Увы, прогулку по вечерней Москве пришлось отложить. Долматов решительно отказался выходить с нами за территорию Академии и запретил покидать ее пределы без разрешения. «Вот только у меня уже была назначена встреча на семь вечера с Аней, Толиком и Генкой, и откладывать ее я не собирался». За пятнадцать минут до условленного времени выскользнул из-за столика в гостиной, где мы собрались с командой, и направился встречу. Уже по дороге ругал себя за неосмотрительность и даже надеялся перехватить ребят по дороге к кафешке. Но оказалось, что они пришли заранее и уже успели побаловать себе десертами. Интересно, откуда деньги на такие вольности? «Ну, рассказывайте». Устроился за столиком и посмотрел на ребят. «Это ты рассказывай, как тебе занесло в Смоленск». отозвался Генка, и деловито оперся на стол, скрестив пальцы. «Это как раз простое дело. Арка выкинула меня посреди Смоленской академии. Остальное дело техники. А вы?» «Таким же Макаром», — отозвался Толик. «С той лишь разницы, что мы попали в Новгород, где нас разместили совершенно бесплатно и приняли в академию без экзаменов». «Так уж, без экзаменов. Что-то мне эта щедрость не понравилась. В Смоленске мне пришлось отвалить целых 500 рублей». «Целое состояние по местным меркам. А тут ни экзаменов не нужно, ни денег. Может, на ребята не охотится никто?» «Ну да, мы поступили через собеседование. Моя идея». Гинка приосанился и гордо выпятил грудь. «Нас как привели к ректору Новгородской академии. Я ему прямо и сказал, что мы прибыли с другого мира и готовы поделиться своими технологиями с этим отсталым миром». «Ага, хорош заливать!» — оборвал друга Толик и заулыбался. Забыл, что ты вообще тогда был при смерти, и если бы не целитель, сейчас бы уже лежал где-нибудь под слоем земли. А вот когда Генку на ноги поставили, вот тогда он и запел, как соловей». «Ну да», — казалось, Вихрев совершенно не смутился. «Я же, в отличие от вас, здраво оценил обстановку и понял, кто чем дышит в этом мире. В общем, пришлось повторить нашу историю ректору, а потом нас устроили по высшему разряду. Ребят, а вам это не кажется подозрительным?» И я, и вы попали в академии, хоть вошли в портал в разное время. Как мне удалось разузнать, арки в этом мире закрыли лет тридцать назад, а тут как минимум две оказались в рабочем состоянии. Не находите это странным? Это еще теплый прием. На вашем месте я бы не стал особо расслабляться. Вдруг это золотая клетка? Ой, Андрюха, завидуй молча. Тут же оборвал меня Гена, а вот они столь и задумались. Ну, на вихрь его надежды нет, тот никогда не отличался благоразумием. «Ладно, мне пора бежать, а то команда забеспокоится. Да и тренер наш место себе не находит. Увидимся, благо Олимпиада надолго». «Андрей, я же тебя знаю, ты всегда ставишь высокие цели. Но в этот раз не особо рассчитывай на победу», — произнесла Аня. «Мы все тут желаем тебе успеха, но ты не видел новгородскую команду. Они вынесут вас без шансов». «Вы говорите мне это уже второй раз. Если турнирная сетка сведет нас вместе, посмотрим, кто окажется сильнее». Расплатился за угощение и вышел из кафешки. Целых два рубля за десерт. Да за такие деньги мне целый день у Листика пахать надо на подработках, чтобы позволить себе съесть десерт в обычной столичной кафешке. Да, тут с ценами полный аврал. Дорогу до Академии переходил с особым волнением. Стукнуло же мне в голову выбраться из охраняемого объекта в одиночку. И пусть недалеко, но сцапать меня здесь под носом у охраны проще простого для профессионалов своего дела. Почувствовал себя в безопасности только после того, как прошел пуст охраны и оказался на территории Академии. Архипов. «Евгений Викторович выскочил прямо передо мной, когда я направлялся по аллее от ворот Академии к корпусу. Как же я сейчас был рад его видеть! И даже холодная душ, которую он мне устроил, звучал как приятная для ушей музыка. Нет, ну а что, сам виноват, что поставил себя в невыгодную ситуацию». «Андрей, ты чем вообще думал, когда покидал Академию без предупреждения?» «Простите, просто встретил друзей из Новгородской Академии. Мы знакомы с ними еще с но только их семьи перебрались дальше, на север. Ты можешь встречать кого угодно, но в пределах охраняемой территории. И пусть вам всем хоть сто раз восемнадцать, и вы совершеннолетние. Пока я отвечаю за вас, необходимо следовать моим распоряжениям. Я понятно объясняю?» «Так точно, мастер Долматов. Вот и хорошо». Вернемся домой, выпишу тебе дежурство, чтобы лучше запоминалось А пока марш в расположение команды А что насчет моих друзей? Нет, не тех, с которыми я завел дружбу в Академии А тех, с которыми дружил еще в прошлой жизни Оставшиеся где-то далеко по ту сторону арки Они вели себя немного странно и не пошли со мной, когда я поднялся из-за стола Ладно бы ждали заказ Нет, определенно хотели поговорить без лишних ушей Или ждали кого-то «Может, того человека, который проскользнул в кафешку с кейсом в руках, когда я уже перешел дорогу и направлялся к посту охраны? Не стал рассказывать им и о том, что нашел Степаныча. То ли сработало чутье псионика, что не стоит спешить, то ли просто внутренняя обида не дала этого сделать. Ведь они все это время были здесь, в этом мире, и не дали о себе знать. Им хорошо втроем, в отличных условиях, а я был один, если не считать Степаныча». Конечно, умом понимал, что сейчас обижаю зря, но поделать с собой ничего не мог. От нашей встречи я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, вот она, родная душа, которой мне так не хватало все это время. Но с другой стороны, ребята казались чужими и реагировали настороженно. И это после всего, что мы пережили вместе. Да я бандитов за собой уводил, чтобы им помочь выбраться, а они теперь на меня косые взгляды бросают. Нет, не так я представлял нашу встречу. Собственно, я вообще не думал, что мы встретимся когда-нибудь. Но если бы я думал об этом, наверняка это была бы буря эмоций, радость, что все выжили, целый вечер обсуждения планов. Нет, нужно еще разок пересечься. Не может быть, чтобы друзья вот так отвернулись от меня, словно я им должен, или вообще виноват в том, что произошло. Увиделся с друзьями. Полина первая заговорила со мной, когда я вернулся в гостиную. Ага. И как все прошло? По твоему виду не скажешь, что встреча была радостной? «Да так, поболтали немного, но я ожидал большего». Поля придвинулась ближе и посмотрела мне в глаза. «Андрей, а это Аня, она тоже твой друг?» «Ну да, такой же друг, как Генка или Толик. А что?» «Нет ничего, просто спросила. Просто когда мы встретились с ними на дорожке, она очень странно смотрела на тебя. А когда ты представил меня как девушку, мне показалось, что в ее глазах проскочила зависть. Поля, не накручивай себя!» Надо же, я, будучи псиоником, ничего не почувствовал, а вот женская интуиция сработала лучше Дара. Или не сработала. Вполне может быть, что Полина просто ревнует. С чего бы Аня так реагировать на меня? Раньше ничего подобного не замечал. Да и вообще раньше все было иначе. Ладно, ребят, я сегодня спать. Долмата все равно не выпустит прогуляться по ночному парку, так что лучше выспаться перед важным поединком. Не засиживайтесь. Поцеловал Полину и поднялся к себе в комнату. Перед сном прикинул, сколько энергии могу потратить, чтобы завтра к утру она успела восстановиться. Приблизительно треть. Лежа в кровати, потренировался в создании защитной ауры, которая смогла бы противодействовать вражескому дару. После дуэли с Елизаровым я понял, что слишком слаб в создании защитных аур, а этим могут воспользоваться соперники. Вышло неплохое зеркало, но для первого луча этого мало. Развеял действия ауры. Натянул ментальную сеть частичками дара. И повернулся на бок. Этого хватит на несколько часов. А потом, без поддержки Дара, сеть рассеется. Не знаю, зачем я тренирую это умение, но есть подозрение, что оно мне пригодится, и остальные псионики заблуждаются, когда они тренируются в создании сигнальных сетей. Первым нашим соперником на финале турнира оказалась команда из Уклича. Ребята оказались не из робкого десятка И дружно набросились на Глеба Рассчитывая оставить нас без С самого начала поединка Одна из распространенных схем Полина мгновенно раскусила план И сконцентрировала лечение на Матвее, А Гера стал рядом с Глебом Не позволяя вражеской команде его окружить Ну а наша задача была Куда более простой Пока я сдерживал псионик и создавал фантомы, Заставляя парней отвлекаться от боя Амалия зашла с фланга Спектр вовремя почувствовал опасность и призвал густой туман, которым окутал всю площадь арены. Вот же гад! В этой неразберихе у нас есть немалый шанс зацепить друг друга. Развил фантомов, потому как в таком тумане от них не было ни малейшего толку. За Зато самое подходящее время для моего коронного умения — ментальная сеть. Система оповещения, основанная на сети рассеянных по площади частичек дара, покрыла весь центр арены и практически дотянулась до ее краев. Ничего, даже этого мне будет достаточно, чтобы отследить перемещение всех поединщиков. Так, вот Амалия замерла в паре метров от целителя угличан и немного припала к земле, анализируя обстановку. Девушка практически у цели. Вот бы я освоил телепатию и мог мысленно подсказать ей, как действовать. Нужно застолбить эту идею на будущее. Если не брошу развиваться, пятая луч не за горами. Вполне может быть, я получу его к концу учебы в академии. О, а вот это мне уже не нравится. Угличане явно отрабатывали подобную тактику, потому как они выстроились клином и уверенно пошли на Матвеева. Как показать своим ребятам перемещение противников? Кричать особо нет смысла, но словах тут не понять. Да и тут же пролетит ответка от спектра. В том, что эти ребята вычислят меня по голосу даже в густом тумане, я не сомневался. Фантомы? Точно, ведь мерцающие иллюзии вполне могут послужить маячками. Создал пять штук и повесил их Над головами каждого из противников На высоте метров два Ой, как же хорошо угличане Выстроились под массовое умение спектра Амалия словно прочла мои мысли Потому как буквально в следующем мгновении Округу озарила яркая вспышка Которую не смог скрыть даже туман Сразу вся команда угличан Попала под действие огненного кольца Кнезевой Стоит отдать им должное Они сразу же рассыпали стороны И приняли сбивать огонь Но мы выиграли такое нужное время. Тут же почувствовал, как защита от ментального воздействия едва не трещит по швам. И как тут все успеть? Влил больше энергии в зеркало от ментальных атак. Для этого пришлось рассеять 4 из 5 иллюзий и сократить диаметр ментальной сети до 10 метров. Теперь подсвечивал только того противника, которого нужно было атаковать Князевой. Надеюсь, она меня поймет. Буквально через пару секунд ментальная сеть подсказала, что наши команды сошлись в ближнем бою стенка на стенку. Во второй линии у Гличан остался только целитель, который внезапно упал на землю и окутался с защитным куполом. Умничка, Князева! Я уже спешил на помощь ребятам, потому как судьба поединка теперь решалась в ближнем бою. Прямо из тумана выскочил на ничего не подозревающего Псионика и встретил его ударом обеими ногами в грудь. Парень отлетел назад метра на два. Поднялся, но тут же упал после подсечки князевой. Выходя своим пинком, я адресно доставил его на расправу к Амали. Буквально через пару секунд развеялся туман. Спектр больше не смог поддерживать его, и крошечные капли влаги осели на пол арены. Парень повернулся ко мне и попытался ударить справа в лицо, но я вовремя увернулся, сместился в сторону и пробил в корпус. Спектр согнулся от боли и немного раскрылся, чем я и воспользовался. Хлёстский боковой удар в челюсть заставил парня распластаться на полу. Без помощи целителя после таких ударов быстро не поднимаются даже ратники. Остывшись вдвоём, соперники оказались смяты без особых проблем. По итогу только Матвеев пострадал. Глебу здорово намяли бока, оставили пару ссадин на руке и здоровенную гематому на правой щеке под глазом. Но все это легко приводилось в порядок усилиями целителя, которые здесь были на зависть рукастые. На самом деле мы могли не доводить поединок до такой ситуации и пожалеть Глеба. Но раскрывать наш главный козырь в виде огромного потенциала князевой до определенного момента не хотелось. Все-таки за каждым поединком наблюдают уже не десятки, а тысячу глаз, которые все запоминают и анализируют. И если можно выиграть бой без особых проблем, зачем заранее раскрывать стратегии? «Не палим страты», — сказал бы Генка Вихрев, — «будь он сейчас с нами». «Отличная работа, команда!» Мы обняли в центре арены и поспешили на выход. «Первый шаг к успеху сделан. Мы в одной восьмой финала. То ли еще будет...»